Глава 34. Лизавета в самом деле уехала, просто собрала вещи и исчезла одним днем, не оставив своего адреса. Но мои вздохи, как же так? Илья недовольно закатил глаза и заверил, что лично снял матушке жилье недалеко от Пламенного и уже нашел людей, которые будут регулярно писать ему о ее приключениях. Не думаю, что в месте, где живет только охрана и прочие тюремные работники, у Лизаветы выйдет разгуляться, но и недооценивать ее не стоит. В конце концов, где есть люди, найдется и повод для скандала. Еще до того от нас как-то незаметно съехала сестра Илия, так что моя добродетель окончательно осталась без контроля. По этому поводу я не слишком волновалась, тем более мы с Ильей уже назначили дату свадьбы, хотя пока и не оглашали ее». Пышной церемонии мы не хотели, мало ли, кто решит на нее заглянуть. Только тихое и скромное торжество. Но я все равно нервничала по этому поводу. Хотя, казалось бы, третья свадьба. Пора бы уже относиться к ним проще. С другой стороны, и не десятая, можно немного и потревожиться от мыслей, а как оно будет потом. Встречаться-то легко, а попробуй проживи вместе пару лет, когда здесь и там подстерегают проблемы» и где-то до сих пор бродил тот самый негодяй, превращавший девушек в кукол, и поймать его никак не удавалось. Хотя я словно бы чувствовала его дыхание на своей шее и то самое «Полина», от которого не спрятаться и не спастись, разве что с головой в ледяную воду. Из-за этого я сильно тревожилась и плохо засыпала. Иногда даже пила легкая снотворное из запасов «Ильи», дожидалась, когда рядом устроится теплое и успокаивающее урчанье мотя, и только тогда решалась выключить свет. Сегодня все пошло наперекосяк. Прием мне сорвала парочка молодых родителей. Она постоянно трясла хныкающего младенца и затравленно глядела вокруг красными от недосыпа глазами. «Он обвинял ее во всем на свете и требовал, чтобы я повлияла на происходящее». Бедному мальчику лет тридцати не хватало внимания от жены и общения с сыном, которого эта самая нечуткая жена не давала подержать в руках. Я поглядела на них, немного расспросила, а потом попросила мужчину поговорить со мной наедине». Там долго и старательно объясняла ему, что жена просто устала, ей нужен отдых, а возможно, еще и поддерживающие эликсиры, тогда все придет в норму. При этом старательно избегала упоминаний неизвестной в этом мире послеродовой депрессии. Версия, что жена слишком устала от ребенка, поэтому не выпускает его из рук, никак не укладывалась у бедологи в голове. Поэтому вначале он спорил, потом громко спорил, а потом кричал и даже стучал кулаком по моему прекрасному столу. В конце концов, мне с трудом удалось уговорить его хотя бы попробовать следовать моим советам и посмотреть на результат. А по дороге домой у меня спустило колесо. Оказалось, что с сервисами в Снежеграде худо, а с нервными алхимиками просто отлично, потому как Илья выпрыгнул из такси куда раньше, чем я разобралась, куда именно стоит обращаться с моей проблемой. Правда, к этому времени вокруг собралось уже несколько весьма активных снежеградцев, готовых прийти на помощь милой барышне, и неважно в чем». Явление законного жениха их не обрадовало, но и смутило мало, так что несчастное колесо все же было заменено на целые в кратчайшие сроки пятью парами рук. Еще могу поклясться, неподалеку от дома я мельком видела Алешку, но сказать о нем не смогла, да и не особенно хотела. Илья после такого активного содействия со стороны неравнодушных граждан мужского пола косился на меня недобро. «Сказалось и то, что обратно ехать пришлось ему?» Чтобы не будоражить несчастных парней, я упорхнула на пассажирское сиденье, предоставив любимому Илюшеньке довести нас до дома. И тут Полинин дружок. Чего только выжидает. Что побегу к нему навстречу, перекрикиваясь «Софья Алешка!» Точно в старом фильме. Или подозревает что-то. При мыслях об этом я внутренне холодела. Пускай один раз Илья меня прикрыл и даже помог с документами... Но насколько хватит его связей? Вдруг Алешка окажется достаточно упорен, чтобы к его доводам прислушались, а меня взяли в оборот. Не хотелось бы попасть в застенки того самого управления, где из меня будут вытрясать технологии нашего мира. В довершении этого неудачного дня у меня закончилось успокоительное, пришлось ложиться спать так. Правда, мое тело почти сразу отяжелело, а мысли стали причудливы и вялые. Когда сон уже почти захватил свои объятия, рядом с дверью раздалось за "Софья, уходи отсюда, Софья". Я перевернулась на другой бок и повыше натянула одеяло. «Беруши, что ли прикупить? Если все здесь такие любители ночных развлечений, то как еще спасаться? Софья, уходи! Затянули снова. «Ксения!» — не выдержала я и села на кровати. «Не угомонишься, перестану возить на твои занятия!» И тут до меня запоздало дошло, что Ксении дома нет. И еще вчера мы с Ильей отвезли ее на тренировочные сборы для будущих боевых магов куда-то далеко за пределы Снежеграда. Я еще волновалась, как она будет ночевать в здешних тонких палатках, а Илья вообще глядел на все окружающее волком и за малым не нарычал на беспечного тренера, заверившего, что трудности только укрепляют дух воина. Но воин мимоходом чмокнула его в щеку и тут же унеслась куда-то вместе с подружками, оставив нас в одиночестве. Так что под дверью завывала не она и вряд ли Федор, он бы не стал тратить свои драгоценные слова на запугивание мачехи. Поэтому я решительно встала с постели и, не потрудившись накинуть халат, направилась к двери. Не призрак же мне стесняться, в конце концов. В коридоре тянула сквозняком, а над полом тянулся белесый, совершенно неуместный здесь туман. Я так увлеклась им, что не сразу заметила высокую, поблескивающую в темноте фигуру. Длинный белый балахон скрывал ее ноги, а над ним возвышалось такое же бледное лицо, частично прикрытое темными свалявшимися волосами. Выглядела жутковато и вместе с тем очень ненатурально точно у актера из квеста. Помню, как-то занесло нас с подругами на такое развлечение, но тогда было весело, а сейчас я все больше злилась на происходящее. Уходи! Завыл призрак и вытянул ко мне руки с отросшими когтями. «Я тебе сейчас прическу подправлю, а потом сразу же уйду!» Уточнять, что направляюсь на кухню выпить горячего чая, я не стала, просто уверенно пошла на призрака. Эх, жаль, не догадалась ничего прихватить из комнаты. Какой-нибудь увесистый томик или настольная лампа сделали бы меня куда увереннее. Впрочем, и к лучшему. На призраков лучше идти с голыми руками». Тот оценил мою решимость убивать, потому как внезапно вытянул руки по швам и даже сделал шаг назад. Такие потрясающие успехи в борьбе с нечистью вдохновили, поэтому я ускорила шаг. Здесь, рядом с лестницей, половинка луны освещала происходящее, добавляя ему деталей. И чем ближе я подходила, тем больше знакомых черт обретал призрак. Вот он неловко пятится от меня, вместо того, чтобы улепетывать по лестнице или раствориться во тьме. Вот судорожно сглатывает, вот таращится точно выброшенная на сушу рыба. — Ульяна Викторовна! — я в возмущении всплеснула руками. — В своем ли вы уме? Время полночь, а вы тут в простыне по коридорам завываете? Какой пример подаете детям? — Хотя о чем я? — Наверняка она просто подхватила удачную идею Ксении, а то и сама ее подбросила. Просто младшая Гордеева от задумки быстро устала, переключившись на мои шарлотки. Ульяна же героически подхватила упавшее призрачное знамя и решила продолжить дело в одиночку. Правда, действовала без системы и Ксениного вдохновения, потому я ее не всегда замечала». Сегодня, видимо, решила усилить нажим и такие допугать несчастную меня до побега из дома Гордеевых. Потому сейчас мялость и пыталась вжаться в стену. К сожалению, повторить фокус настоящего призрака и расставить она не смогла. «Ульяна Викторовна, уже не смешно!» Я приблизилась к ней, затем обошла справа, чтобы лунный свет четко высветил знакомое лупоглазое лицо с острым носом и протянула руку, попытавшись снять парик. Ульяна внезапно выдала сдавленный рык и толкнула меня в грудь. «Все местные девицы немало времени уделяют физической подготовке, учатся стрелять и драться. Я со своей утренней гимнастикой и рядом не лежала по подготовке». Эти мысли пришли разом, вытеснив все остальные, и тут же я почувствовала сильную боль в груди и то, как из нее разом выбили воздух, еще что, под ногами больше нет опоры, а я лечу назад, ни в силах ни за что ухватиться. Лестница встретила меня жестким ударом, таким, что перед глазами полетели светящиеся мошки. Затем мои ноги оказались выше головы, все закружилось и замелькало, утонув в неясном сиянии. Очнулась я уже внизу, боясь пошевелить конечностями. Слетела со второго этажа. Позвоночник наверняка сломан. Лечит ли здесь такое? От охватившей паники я не сразу разглядела склонившуюся надо мной Ульяну, такую нелепую в своем гриме. Она стояла сверху и вглядывалась мне в лицо, явно не решаясь потрогать. А вдруг я умерла? И что тогда, паковать вещички на пламенной поближе к Лизавете, или где здесь отбывают наказания всякие дурные девицы? Я с трудом сфокусировала на ней взгляд, заметила телепавшиеся почти до пола волосы и вцепилась в них. Ах ты, трянь! Прошипела я и села раньше, чем успела это обдумать, дернула Ульяну, утягивая ее на пол. Ведьма! крикнула она и с размаха ударила мне по челюсти. От боли я на мгновение ослепла, взревела и боднула лбом, не глядя. Судя по хрусту, отомстила я неплохо, заодно поняла, что со сломанным позвоночником так не сделаешь. Через минуту мы уже катались по полу с Ульяной, вцепившись друг к другу в волосы, притом она все пыталась не то задушить меня, не то выцарапать глаза, а я отбивалась, чувствуя, что сдаю позиции». Дралась Ульяна яростно, вымещая на мне всю скопившуюся злобу, но большинство ее ударов тонули в том же непонятном сиянии и не причиняли особого вреда. У меня, как выяснилось, тоже было злобы с избытком и тоже хотелось ее на ком-то выместить. Но все равно Ульяна побеждала. Она повалила меня, уселась сверху и теперь пыталась задушить, по-совинному склонив голову на бок и оголив верхний ряд зубов. Я брыкалась и царапала ее руки, но те только крепче сдавливали мою шею. Затем ударила соперницу на отмаш, задев многострадальный нос, от чего Ульяна взвыла. Разжала руки, а я снова вцепилась ей в волосы. К ее несчастью, именно в волосы, а не в парик. Внезапно вспыхнул свет, что-то дернуло ее и отбросило от меня. Пока я садилась и прокашливалась, заметила, как Илья бесцеремонно шлепнул Ульяну на пол затем окатил сверху водой из вазы. Я потянулась было к ней, но поймала его недобрый взгляд. — Соня! — почти прорычал он. — Что здесь происходит? — У поклонницы своей, спрашивай! — прохрипела я и погладила шею. Ульяна недобро зыркнула и всхлипнула, затем вытерла текущую из носа кровь. Ее волосы растрепались и местами торчали дыбом. Глаза медленно заплывали. Видимо, я все-таки переборщила с ударом. У самой тоже в голове звенит. Она переоделась в привидение и завывала в коридоре. На я бедничала я, раз соперница решила играть в молчанку. А когда я ее узнала, столкнулась с лестницей. Про то, как мы дрались внизу, уточнять не стала. Илья и сам все видел. И поступок не из ряда тех, которыми можно гордиться». Отец Небесный, зачем? Тут он повернулся к гувернантке. Потому что вам нужно было жениться на мне, прогундосила она. С чего бы? Я, кажется, ни разу не показал вам свой интерес и не сделал ни единого двусмысленного намека. Пусто не разобрались в себе, невозмутимо ответила она. Вы даты были выбрать меня! Это логично и правильно! «Не женятся на гувернантках! Вот что логично и правильно!» И Отец Небесный. «Ульяна, вы же меня боитесь! Неужто во всем Снежиграде не нашлось более подходящего кандидата в мужья?» Ответом ему было молчание, крайне обиженное и зловещее. Илья тем временем осмотрел мою шею, заглянул в горло, кивнул чему-то и перешел к Ульяне. С ней провозился немного дольше, так и эдак разглядывая ее нос». «Надо бы в лечебницу, но до завтрашнего дня терпит. Так что спокойно соберете вещи и съедете с ними». «Вы меня выгоняете!» Ульяна снова округлила глаза. «Как можно? Куда же я?» «Один мой старинный приятель сейчас заведует специнтернатом для сложных подростков. Там постоянная текучка кадров. Замолвлю за вас словечко». Она в отчаянии замотала головой, а Илья с плохо скрываемой злостью ответил «Либо туда, либо уезжайте на пламенный вслед за Лизаветой! Не согласны? Мы с Софьей отнесем заявление в полицию и придадим это дело огласке!» «Это жестоко!» <связано> – <связано> произнесла Ульяна, но Илья уже подхватил ее под руку и повел прочь из холла.